Глава сорок Гоша-паровоз. Грозный генька-генератор грубо грыз горох горстями. Эта детская дразнилка так достала однажды Гену Герасимова, что он решил сменить имя. В первом классе он потребовал, чтобы его называли не иначе, как Гоша-паровоз, а не согласным самовольной смены имени грозила утрата возможности грубо грызть горох горстями вследствие нехватки зубов. Гена, то есть Гоша, был большой мастак по части разбивания носов, ломки челюстей и нанесению прочих телесных повреждений разной степени тяжести. Идея прицепить паровоз к своему имени у Гоши возникла не случайно. Самым ярким впечатлением детства будущего криминального авторитета стала поездка на настоящем паровозе. Гошин дядя служил машинистом на железной дороге, и однажды он взял своего трехлетнего племянника в поездку. Горящая ярким пламенем топкой, периодически раздвигавшая створки для того, чтобы кочегар метким броском подкинул туда угля, пронзительный звук паровозного гудка буквально заворожили мальчугана — Когда Гоша исполнилось 18 лет, он просто ошарашил своих родителей. Попросил их подарить ему на совершеннолетие игрушечную железную дорогу. Избыток здоровья и свободного времени, дефицит родительского внимания, реактивный характер и влияние улицы сделали свое дело. гоша паровоз стал лидером неформального дворового объединения темпераментных подростков. Проще говоря, банда шпаны под руководством Гоши занялась типичным подростковым рэкетом. Мелочи, выбитые из малолетних обитателей дворовых джунглей, вполне хватало на выпивку, куреву и прочие юношеские радости. В лихие 90-е заматеревшая группа паровоза занялась уже делами посерьезней. Отважные налеты на мелких и не очень мелких предпринимателей сделали Гошу легендой провинциального Приуральска. От неминуемой смерти в перестрелке с коллегами бандита спасла посадка. Паровоз получил увесистую десятку за вооруженный разбой, а пребывание в колонии строгого режима положительно повлияло на формирование его характера. Общение с серьезными людьми в сочетании с обостренным чувством справедливости превратило молодого отморозка в ярого сторонника строгих воровских законов. А масса свободного времени вызвала у Гоши тягу к беспорядочному чтению. А сначала он прочитал все, что было возможно найти о своих любимых паровозах. Теперь Гоша всем сообщал, что огнедышащее железное чудище – его тотемное животное. И мечтой же паровоза стало совершение необычного для современной России преступления. Ограбление железнодорожного состава. Уже в конце срока Гоше попалась в руки краевая газета «Полдень», в которой была размещена статья доцента приуральского университета Андрея Коновалова. Называлась «Заметка лиха» о соотношении категорий рыцарского этоса и поведенческих моделей уголовного мира России. Доцент, что называется, нес полную пургу, обкатывая на страницах бульварной газетенки бредовые идеи, которые невозможно было излагать в научных изданиях. Он проводил аналогию между этикой рыцарей и бандитов, используя несколько поверхностных совпадений. И те, и другие очень любят оружие. Меч, копье, автомат, финка. Какая, в принципе, разница? Рыцарь мог полцарства отдать за каня, Уличный ковбой жизнь положит за свой черный бумер. У рыцарей кодекс чести. Уголовники живут по понятиям. Коновалов почему-то забыл обратить внимание на одно серьезное отличие. Рыцарское отношение к женщине базировалось на культе Девы Марии, а отношение воров к своим марухам в эту схему как-то не укладывается. Однако на паровоза измышления веселого доцента произвели огромное впечатления. После выхода на волю он в кратчайшие сроки восстановил свою банду и активно начал внедрять в ее жизнь рыцарские и самурайские принципы. «Значит так», — обратился к своим соратникам паровоз, «жить вы теперь будете по принципам самурайского клана. За предательство дайме. «Похана по-нашему, сепуку». «Что еще за сепулька такая?» — изумились Гошины быки. «Проще говоря, харакири», — поморщился паровоз. Он объяснил подельникам правила совершения этого сурового обряда и пообещал свою личную помощь в деле отсечения головы провинившегося после того, как тот самостоятельно вскроет себе брюхо. Члены банды убедились, что их вожак настроен абсолютно серьезно после того, как паровоз продемонстрировал им набор самых настоящих самурайских мечей, изготовленных в одном глухом селении на острове Сикоку, знаменитым на всю Японию мастером. Так, по крайней мере, говорил Гоша его одноклассник, художник Алексис Данилов, когда сбывал эти боевые изделия паровозу. «И отрублю я вам башку так нежно и аккуратно, что когда она вам руки упадет, вы ей в носу поковырять успеете», мечтательно пообещал бандитам новоявленный даймю. Бандиты слегка приуныли, но в целом с мерами по наведению жесткой дисциплины были согласны все. Гоша продолжал изучать обычаи старинных боевых сообществ, одно время он даже задумывался над внедрением интересного старинного обычая викингов. Он назывался «прогулка под ясенем». Если какой-нибудь варяг совершал неблаговидный поступок, несовместимый с кодексом поведения честного экспроприатора чужого имущества, он должен был свести счеты жизнью на глазах друзей и близких. Всю как у самураев, а только круче», — восхитился паровоз. Викинг должен был вскрыть себе живот, вытащить кишки прибить один конец к ясеню, а затем ходить вокруг дерева до тех пор, пока своеобразная привязь не примотает его к священному дереву вплотную. При этом викинг должен был еще и развлекать зрителей, распевая произведения древних скальдов о подвигах великих героев. После серьезных размышлений Гоши пришел к выводу, что его братки, наверное, не смогут исполнить этот красивый древний ритуал. «Вот откуда возникла поговорка «Кишка тонка», — догадался паровоз. От размышлений на тему упадка нравов современного криминального сообщества Гоша отвлек телефонный звонок. «Есть грандиозная идея, шеф», — звонил один из информаторов паровоза. «Ты ведь цветными металлами интересуешься?» Гоша очень даже интересовался цветными металлами. После выхода на волю он взялся крышевать пункты приема металлолома и постепенно поставил этот бизнес под свой полный контроль. Губернатор рвал и металл. «Целые районы края оставались без электроэнергии из-за того, что какие-то лиходеи буквально километрами срезали провода линии электропередач, раскапывали подземные кабели». «Что? Опять присмотрел памятник героям революции чистой бронзы? Мы вроде бы уже их все на переплавку отправили», — усомнился паровоз. «Нет, шеф, все гораздо круче. Помнишь, китайцы к нам приезжали?» «Забудешь, товарищи Джао, шанхайского металлургического комбината». А в прошлом году Гошу свели с представителем китайского бизнеса, который рыскал по приуральскому краю в поисках легкой поживы. Гоша затащил товарища Джао в гости, напоил его до бесчувствия в банке и заставил разучить гражданина Поднебесной нетрадиционный текст знаменитой в советские времена песни «Москва-Пекин». Вместо русский с китайцем братья навек нужно было исполнять «Все люди-братья, поцелуй китайца в жопу». Пока товарищ Джао еще был относительно вменяемым, Он объяснил Гоше, что готов установить сотрудничество в деле утилизации абсолютно ненужного русским товарищам цветного металла. Но для этого нужны крупные масштабы. Шанхайский комбинат хотел бы иметь дело с поставщиком, который располагает парой тысяч тонн меди, например. «Шеф, мы нашли медь, кучу меди, прямо медную гору!» «А у горы этой хозяйка имеется?» — поинтересовался паровоз. «Есть хозяйка. Чуковская текстильная фабрика называется». Несколько дней после этого разговора Гоша пребывал в глубокой задумчивости. Как вывести со склада пару КАМАЗов металлолома, ему было понятно. Но сейчас речь шла о нескольких железнодорожных составах. Ограбление поезда, скорее всего, так и останется мечтой, понял Гоша. Чисто силовой вариант отпадал, слишком жумно получалось. «Надо идти другим путем», — решил паровоз. Он вспомнил свой давний контакт. «Танечка Балабанова, вот кто мне нужен. Привет, Танюша, дельцы к тебе есть». Поприветствовал свою старую знакомую Гоша. «Ты мне недавно говорила, что вокруг Чайковской фабрики каша заварилась. И на журистая она оказалась очень. И я тоже похлебать хочу. Дай совет, как мне отъесть свою долю без лишнего шума». Они были знакомы с Альфа-самкой еще с лихих ракетерских времен. Татьяна, которая в 90-е только начинала свой бизнес, не раз прибегала к услугам банды паровоза, Отметелить конкурента, поджечь его машину – Такие заказы Гоша исполнял на редкость оперативно и качественно. Сегодня Балабанова стала солидной дамой, давнее знакомство ее слегка напрягало. Но она знала, что паровоз – человек решительный и свирепый, поэтому аудиторша согласилась дать ему предварительную консультацию. «Тебе, Гошенька, нужно провернуть грамотную рейдерскую операцию. Просто сливать интересную информацию – это одно дело. Но сейчас Балабанова попала в щекотливое положение. Отказ такому человеку может обойтись очень дорого» а помощь в разработке рискованной рейдерской операции может обойтись еще дороже. Гарантировать стопроцентный успех подобных начинаний не может никто. Но Татьяна вовсе не горела желанием объяснять это разъяренному бандиту в случае провала. Она нашла компромиссное решение. «Я, Гоша, давно отошла от таких дел», — слукавила Альфа-самка. «Немножко не в теме, но есть у меня знакомый, который даст тебе квалифицированную консультацию». Аудиторша свела паровозы со своим старым подельником, бывшим начальником налоговой инспекции края. Внимательный читатель, возможно, вспомнит свирепого Певиана, который совершал ритуальные танцы на семинаре Савельева в самом начале нашего повествования. Тот согласился. Паровоз, правда, выразил Балабановой свое неудовольствие по поводу цены, которую заломил отставной начальник. Певиан предложил паровозу простенькую, но эффективную схему. Он согласился предоставить распоряжение своему знакомцу три своих фирмы «Однодневки». «Необходимо было составить качественные поддельные документы на сделки, которые якобы эти фирмы заключали с Чуковской фабрикой. В следующий этап грамотные юристы выходят в суд, выигрывают дело. в по иску о причинении ущерба, вызванного неисполнением фабрикой своих обязательств по сделкам, обращается на якобы заложенное имущество – медные валы. Налаживаются конструктивные отношения со службой судебных приставов». «На откаты, Геннадий Михайлович, здесь денег жалеть не надо», – просвещал налоговый примат своего клиента. И, наконец, транспортная операция – погрузка медных валов в вагоны и отправка в Китай. Гоша взялся за дело всерьез. Алексис Данилов засел за работу. Великий умелец народных промыслов нарисовал своему покровителю полный пакет документов. Все реквизиты полностью соответствовали установленным образцам, подписи и оттиски печати не вызывали бы сомнений у самого придирчивого эксперта. Гоша не поленился и показал результаты криминального творчества Данилова специалисту. Тот, тщательно просмотрев документы, уважительно кивнул. «Очень квалифицированная работа. И бумага подобрана правильно, и материал для письма то, что надо. А то сейчас находят свои умельцы. Подмахнут документ шариковой ручкой. Эксперт по степени отвердевания и загустителя довольно точно срок написания документа определить может. Ваш спец свое дело знает. Все написано чернилами. Здесь уже экспертиза бессильна. Не нашли пока способа установить срок написания текста, если чернила использованы». Тоже и с печатями. Если утиск сделан при помощи мастики, вы попали. А у вас все как положено, чернилами. Надеюсь, над подписями ваш человек тоже грамотно поработал. Никаких развесистых виньеток, самые простые закорючки. У эксперта в этом случае почти нет материала для сравнительного анализа. Тут главное руку набить, выполнять подпись одним движением, с равной степенью нажима. Ладно, документы у вас в порядке. Суд тоже прошел удачно. А вот посещение фабрики командой судебных приставов закончилась полным провалом. «Слушай ты, альфа-сука!» прорычал телефон Гоша. «Знаешь, что тебе за подставу будет!» «Гошенька, я ни при чем, честное слово! Я сама в таком говне оказалась! Я тебя с очень грамотным человеком свела, честное слово! Просто вам не повезло! Ты же с ним договаривался! Пусть он тебе неустойку и платит!» стрекотала Балабанова. Оправдались самые худшие ее ожидания. «С этого козла на самом деле взятки гладкие!» «Он сразу сказал, что успех не гарантируется, а вот ты за него поручилась», — сказала человек надежный. «Если ты ни при чем, тогда кто? Хочешь честенько остаться? Докажи, что форс-мажор произошел. Дай мне человека, который за все ответит», — поставил ультиматум бандит. «Дам я тебе этого человека, Гоша, и как раз по этому поводу с тобой один очень большой человек хочет переговорить». «Ладно, я пока потерплю, но помни...» крайней в очереди ты будешь в какой очереди на аттракционе покататься в комнате ужасов гроб на восьми колесиках а внутри мой клиент